Тюрьма Поздняя ночь По длинному тюремному коридору Жутко гулкому Полутемному, освещенному под слеповатым светом керосиновых ламп Блюхер шел в сопровождении двух работников госполитохраны Возле камеры, где содержатся арестованные генералы и офицеры Блюхер остановился Обитая толстым железом дверь, с маленьким глазком тяжко визжала, когда ее распахивал охранник. Блюхер вошел в камеру. Арестованные лежали на скрипучих нарах, укрывшись шинелями. «Принесите лампу», — попросил Блюхер охранника. Генералы поднялись с нар, кто-то тяжело вздохнул. В камеру принесли три лампы, стало светлее. Благообразные лица, седые усы, бородки к л и н ы ш к о м пенсне, п о р о д а в осанке. в с ё это увидел Блюхер. И вдруг, неожиданно для самого себя, добро и очень грустно улыбнулся. «Перепугались?» — спросил он. «Ничего, сейчас будем разбираться». В коридоре слышны шаги и крики. Камеру втолкнули князя Мордвинова. Его держали два жилистых надзирателя. Лицо у князя белое, плоское, перекошенное тиком. «Кто знает этого человека?» – спросил Блюхер. «Я», – ответил с е д о у с ы й старик. «Ваша фамилия?» «Гржемальский». «Кто этот ваш знакомый?» «Князь Мордвинов, поручик». Когда он последний раз виделся с вами? Он служил в моей дивизии во время войны против германцев. Честно и храбро служил. Я спрашиваю, когда он видел вас здесь, в Чите, во время совместной работы по организации контрреволюционного путча. Я отказываюсь отвечать на провокационные вопросы. «Мордвинов», — попросил Блюхер, — «скажите, когда вы в последний раз...» виделись в чете с руководителем белого заговора Гржемальским. «Вы не хотите отвечать?» «Вы не будете отвечать?» «Хорошо. Гражданин следователь, покажите генералу Гржемальскому показания Мордвинова». «Бесполезно. У меня изъяли очки», — сказал Гржемальский. «А мы вам прочтем». «Генерал Гржемальский...» начал читать Блюхер страничкой с показанием Ордвинова. Закончив организацию заговора, назначил день выступления, сигналом к которому должно быть убийство министра Блюхера, подготовленное Табаковым и полковником Бахновым. Генералы и Гржемальски усмехнулись, а полковник Бахнов тяжело опустился на табурет. «Это вы писали, Мордвинов?» «Снова молчите? Ладно. Не отвечайте мне, ответьте вашим друзьям». Молчание. Так тихо стало, что слышно было, как соломенная труха шелушилась в тонких матрацах. «Хорошо», — сказал Блюхер. «Мы сейчас уйдем из камеры, но я прошу генерала Гржемальского или любого другого, выбранного из вашей среды, выяснить у Мордвинова, Он ли давал эти показания?» Блюхер и его спутники вышли с камеры. Они молча прохаживались по длинному полутемному коридору. «Брось любого к у р е в о право слово», раздраженно сказал Василий Константинович госполитохрановцу, который беспрерывно пыхал трубочкой. «Себя аж травить и людям дышать не даете». «Так ведь греет и от голодухи обратно спасает». «Сволочь какая, а!» Удивлённо, словно разговаривая с самим собой, сказал Блюхер и завертел головой стороны в сторону, будто ему воротничок жал. «Это вы про кого?» «Про князя. А табак нисколько не греет, этого напрасно. Пошли. Время». Гулко загрохотали быстрые шаги. По коридору бежал адъютант Блюхера. Запыхавшись, он нагнулся к Блюхеру И тихо сказал. От постышево шифровка. В партизанских частях в о с с т а н и я Блюкер на мгновение замер. Потом резко ногой толкнул дверь камеры. Спросил с порога. «Ну?» «Мы верим князю», — ответил Гржемальский. «Он честный офицер. Вся эта история с заговором — грязный фокус ЧК. Ясно». «Мордвинов, вот листок бумаги и ручка. Извольте написать на имя военного министра, что вас оклеветали в госполитохране и вынудили дать ложные показания против кадровых военных. И подпишитесь. Виновные будут наказаны по закону военного времени». Мордвинов размашисто написал на листке бумаги несколько строчек и подписался под ними. Блюхер взял листок, подул на него и сказал, тихо и свирепо. «Ах ты, сволочь! Хитёр, хитёр, а дурак! Завтра же этого князя к стенке! Нечего с ним чикаться с негодяем!» «У кого из вас есть очки?» — спросил он генералов. Никто не отвечал. «Я спрашиваю», — кричит Блюхер. «У кого из вас есть очки?» Если у вас нет зрячих, тогда черт с вами со всеми. Некогда мне с вами разводить к о н и т е л ь Вот показания м а р д в и н о в а которые он против всех вас писал здесь, в тюрьме. Вот его д о н е с е н и е во Владивосток Геоцинтову. А вот что он сейчас написал. Зрячий увидит. Все написано одной рукой. Извольте убедиться перед тем, как я вас всех отпущу по домам. А, -а, -а, а Взвал Мордвинов, бросившись с генералом Они били меня, они били меня, господа Они вынудили меня написать это Они втыкали мне иглы под ногти Они мучили меня Когда вас арестовали, тихо спросил б р ю х е р Отвечать Три дня назад Руки на табурет Что? Руки на табурет Где иглы под ногтями? Где следы? А, -а, -а, -а, -а, а, закричал князь и отбежал в угол камеры в темноту. Разденьте его. Если увижу хоть один след от побоев, следователя пристрелю здесь же на глазах у всех как злейшего врага революции. Мордвинов плакал, кричал, вырывался. Его раздели. На белом его гладком и ухоженном теле не было ни единой царапины. «Ну?» — побелев от ярости, спросил Блюхер генералов. «У меня фронт, а я тут вами занимаюсь. А вы не можете мне слово сказать, да или нет. Боитесь обидеть вашего друга генерала Молчанова? А он вас хотел всех скопом с помощью Мордвинова нашими пулями сделать национальными мучениками. Не вышло, слава богу. Не будет из вас национальных мучеников». Из вас п о л у ч и т с я настоящие национальные обыватели. т ф у Хрен с вами. Плесневейте. Отпустите их всех домой. Или выдайте иностранные паспорта, пусть уматываются в Японию или в Китай. К черту! Мордвинов выл на полу, кусал ногти, вопил и хватал за сапоги уходящих из камеры генералов. У тюремных ворот Блюхера догнала группа генералов. «Министр», — обратился к нему Гржемальский, — «когда мы будем вам нужны?» «То есть как это когда?» «Сегодня», — ответил Блюхер, не оглядываясь, и быстро пошел по ночной улице в министерство. Следом за ним по-военному быстро шли генералы. Они шли с пледами и подушечками-думками. Прямо из тюрьмы в штаб н а р о д н о р е в о л ю ц и о н н о й Army.